Лизбет внезапно осознала, что ей нравится общество Микаэля Блумквиста, и что, пожалуй, она ему даже доверяет. Раньше она никому не доверяла, разве что Хольгеру Пальмгрену. Правда, совершенно по другой причине. Пальмгрен был предсказуемым добрым дядей. Лизбет вдруг встала, подошла к окну, и в смятение уставилась в темноту. Самым трудным для нее всегда было впервые показаться голой, другому человеку. Она не сомневалась в том, что ее худощавое тело производит отталкивающее впечатление –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 Когда я собирала тебе информацию, то убедилась, что прежде тебе это не мешало. Напротив, ты из тех, кто не пропускает ни одной юбки. В чем же дело? Я для тебя недостаточно сексуально. Микаэль помотал головой, пытаясь подобрать какой-нибудь убедительный довод. Не дождавшись ответа, она стянула с него простыни и уселась на него верхом. — У меня нет презервативов, — сказал Микаэль. — Наплевать. Когда Микаэль проснулся, Лизбит уже встала. Он услышал, как она возится с кофейником на кухне. На часах было около семи. Поскольку он купался почтим удалось всего 2 часа, он ещё немного полежал с закрытыми глазами. Он совершенно не понимал Лизбет Саландер. До этого она ни разу даже взглядом не намекнула, что проявляет к нему хоть малейший интерес как к мужчине. "Доброе утро", сказала Лизбет, заглядывая в дверь, и даже немного улыбаясь. "Привет", отозвался Михаил. "У нас кончилось молоко, я съезжу на бензоколонку, они открываются в 7". Она развернулась так быстро, что Михаил не успел ответить.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 И отрезали голову и ноги, после чего с тела содрали шкуру и вытащили кишки и желудок. Их куски валялись возле трупика, который, похоже, жгли на огне. Голову кошки оставили нетронутой и прикрепили к седлу мотоцикла Лизбет Саландер. Рыже-коричневую шкурку Михаил узнал. 4 июля. Они завтракали в саду в полном молчании и пили кофе без молока. Лизбет достала маленький цифровой аппарат Canon и запечатлела жуткое зрелище, а потом Михаил принёс мешок для мусора и всё убрал.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 Если кто-то обиду умел настолько, что расправился с кошкой, он или она может с таким же успехом напасть в следующий раз на нас самих или поджечь дом, пока мы будем спать. Я хочу, чтобы ты сегодня съездил в Хедестад и купил два огнетушителя и два пожарных извещателя. Один из огнетушителей должен быть холодоновым. Не прощаясь, она надела шлем, завела мотоцикл и укотилась через мост. Микаэль выбросил остатки кошки в мусорный бак у бензоколонки, а потом поехал в Хедестад. и купил огнетушитель и пожарные извещатели. Положив их в багажник машины, он отправился в больницу. Микаэль заранее созвонился с Дирком Фруде и договорился о встрече в больничной кафетерии, где рассказал ему о том, что случилось утром. Дирк Фруде побледнел. "Микаэль, я никак не рассчитывал на то, что эта история может оказаться опасной. Почему же? Ведь ваша задача поиск убийцы. Но кто мог? Это просто безумие".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 К тому времени я как раз раскрыл библейский код и обнаружил снимки с Йорвансгатан. Я рассказал об этом вам и Хенрику. Мартин оказался в курсе, поскольку помогал мне попасть в Хеда Стацкуриран. Кто ещё мог об этом знать? Ну, я точно не знаю, с кем Мартин мог разговаривать на эту тему. Однако Бергер и Сисили знали. Они обсуждали вашу охоту за снимками. Александр тоже знал, и ещё Гуннар и Хелен Нильсон. Они тогда как раз навещали Хенрика и присутствовали при разговоре. И они-то Вангер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 Он немного посидел в машине, постукивая пальцами по рулю. Бергер Вангер был в этой компании тёмной лошадкой, поскольку он родился в 1939 году. К моменту убийства Робби Якобссон ему было 10 лет. Однако, когда исчезла Хариет, ему уже сравнивалось 27. По мнению Хенри Кавангера, Бергер и Хариет почти не общались. Он вырос в Уппсале, где тогда жила его семья, и переехал в Хедастад, чтобы работать в концерне, но через пару лет переключился на политику.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 Однако Михаил быстро понял, что Пастеру удалось забыть о том, что она пропала почти 37 лет назад. Он говорил о ней так, словно недавно с ней виделся и просил Михаила передать ей привет и уговорить её как-нибудь его навестить. Михаил пообещал выполнить его просьбу. Когда Михаил спросил о том, что произошло в дни исчезновения Харит, Пастер растерялся. Он явно не помнил аварии на мосту, только к концу беседы он упомянул нечто, заставившее Михаила насторожиться. Когда Михаил завёл разговор об интересе Харит к религии,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 Она должна прочесть «Соло скриптура» и понять «Суфиэн теа скриптурая». Только так она сможет сохранить «Соло фиде». Иосиф их решительно исключает, в конце они всегда отсутствуют. Микай абсолютно ничего не понял, но все аккуратно записал. Потом пастор Фальк склонился к нему и доверительно прошептал. «Я думаю, что она католичка. Она увлекается магией и еще не нашла своего бога. Ее необходимо наставить на путь истинный». Слово «католичка» пастор Фальк произнес с заметной неприязнью. Я думал, что ее интересовало движение пятидесятников. Нет-нет, не пятидесятники. Она ищет запретную истину и не является доброй христианкой». После этого пастор Фальк, казалось, забыл о Микаэле и теме их разговора и переключился на беседу с другими пациентами. В начале третьего Микаэль вернулся на остров. Он сходил к дому Сесилии и Вангер, но безрезультатно. Потом опять позвонил ей на мобильный и вновь не услышал ответа. Пожарные извещатели Микаэль установил на кухне и в сенях,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 И объяснил, что ему нужен совет по теологическому вопросу. Маргарет Остранд была темно-волосой женщиной его возраста, одетой в джинсы и фланелевую рубашку. Открывать она пришла босиком, и Микаэль отметил накрашенные ногти на её ногах. Ранее он несколько раз сталкивался с ней в кафе "Сусанны", и разговаривал о пасторе Фалке. Она приняла его любезно и пригласила пройти в сад. Микаэль рассказал о своей беседе с пастором Фалком и передал им сказанное, признавшись, что не понял значения его слов. Маргаретта Странт выслушала и попросила Микаэля повторить дословно. Потом она немного подумала. Я получила должность в Хедеби только 3 года назад и никогда не встречалась с пастором Фалком. Он вышел на пенсию несколькими годами раньше, но я поняла, что он был приверженцем старых церковных традиций. То, что он вам сказал, означает примерно следующее: надлежит придерживаться исключительно священного писания, sola scriptura, и что оно suffientia scripturae. Последнее означает, что Писание достаточно для верующих, понимающих его буквально. Сола фиде означает одну лишь веру или чистую веру. Понятно. Всё это, так сказать, основополагающие догмы. По большому счёту, это платформа церкви и ничего необычного в этом нет иными словами. Он хотел вам сказать лишь следующее: читайте Библию. Она даёт достаточное знание и гарантирует чистоту веры. Микаэль испытал некоторое смущение. Теперь я должна спросить вас, в каком контексте возник этот разговор?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 Драган Норманского очень заинтересовалась, что происходит, когда Лизбет Саландер попросила его о личной беседе. Он закрыл дверь, указал ей на кресло для посетителей. Она объяснила, что работает на Михаила Блумквиста, око... и работа окончена. Дирк Фруда заплатит до конца месяца, но что она решила продолжать участвовать в расследовании, хотя Михаил предложил ей существенно меньшую зарплату. У меня своя фирма, сказала Лизбет Саландер. До сих пор я не брала никакой работы, кроме той, что получала от тебя, согласно нашему договору. Мне хотелось бы знать, что произойдет, если я возьму работу без твоего участия. Драга Норманский развел руками. Ты являешься индивидуальным предпринимателем и можешь сама выбирать в себе задание и устанавливать оплату по своему усмотрению. Я только порадуюсь, если ты что-то заработаешь самостоятельно. Вместе с тем, с твоей стороны будет неблаговидно переманивать к себе клиентов, которых ты получаешь через нас. Этого я делать не собираюсь. Я полностью выполнила задание в соответствии с контрактом, который мы заключили с Блумквистом.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 Тебе не зачем работать за деньги на карманные расходы. Ты знаешь, что можешь зарабатывать у меня гораздо больше, если перейдёшь на полный рабочий день. Я не хочу работать полный день. Но, Драган, мне важно, как ты на это смотришь. Ты хорошо отнёсся ко мне с самого начала. Я хочу знать, не осложнит ли такой контракт наших отношений, Но не будет ли у нас потом каких-нибудь трений. Понятно. Он немного подумал. Всё нормально. Спасибо, что спросила. Если в дальнейшем будут возникать подобные ситуации, я хотел бы, чтобы ты всегда меня спрашивала. Тогда никаких недоразумений не возникнет. Лизбет Саландер с минуты посидела молча, взвешивая, надо ли что-нибудь добавить. Она посмотрела на Драгона Арманского во упор, ничего не говоря. Потом только кивнула, встала и ушла, как всегда, ничего не сказав на прощание. Получив ответ, который ей хотелось услышать, она полностью потеряла интерес к Арманскому. Драгон улыбнулся. То, что она вообще пришла к нему за одобрением, означало новую ступень на пути ее адаптации в жизни в обществе.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 А теперь она ещё уехала в глушь к какому-то психу. По пути на север Лизбет Саландр спонтанно завернула в больницу Эппльвикен и навестила мать. Не считая визита в день летнего солнцестояния, она не виделась с матерью с Рождества. Я ощущала угрожение совести, потому что слишком редко выкраивала на неё время. Уже давно она не бывала здесь чаще, чем один раз в несколько недель. Мать сидела в общей гостиной, Лизбет провела с ней примерно час, и они вместе прогулялись до пруда по парку, расположенному за пределами больницы. Мать продолжала пудрить Лизбет с сестрой. Её разум, как обычно, в основном где-то витал, но похоже, она была взволнована визитом. Когда Лизбет стала прощаться, мать не хотела выпускать её руку. Лизбет пообещала скоро приехать опять, но мать проводила её обеспокоенным и несчастным взглядом, словно предчувствовала надвигающуюся катастрофу. Микаэль провёл 2 часа в саду за домом, просматривая опугрыфы, но убедился лишь в том, что она праздно тратит время. Зато ему в голову пришла одна мысль. Насколько религиозной на самом деле была Харриет Вангер? Интерес к изучению Библии проснулся у нее в последний год перед исчезновением. Она подобрала несколько цитат к серии убийств, а потом внимательно прочла не только Библию, но и апокрифы, и заинтересовалась католицизмом. А что, если она провела то же исследование, что Микаэль Блумфист и Лизбет Саландер проделали на 37 лет позже? Но вдруг ее интерес к этим текстам был вызван больше поисками убийцы, чем религиозностью? Пастер Фалк дал понять, что она в его глазах скорее находилась в поиске, чем была истинной христианкой. Его размышление прервал звонок Эрике. "Я хочу только сказать, что мы с Грегером на следующей неделе уезжаем в отпуск. Меня не будет 4 недели. Куда вы едете?" "В Нью-Йорк. У Грегера там выставка, а потом мы собираемся поехать на Карибы. Один знакомый Грегера представляет нам свой дом на Антигуа, и мы пробудем там 2 недели". Звучит заманчиво. "Желаю вам хорошей поездки и привет Грегеру". Я толком не отдыхала 3 года. Новый номер готов, и мы почти целиком собрали следующий. Мне бы, конечно, хотелось оставить на месте редактора тебя, но Кристор обещает, что сделает всё сам. Если ему потребуется помощь, он всегда может мне позвонить. Как дела с Яной Дальманом? Она немного поколибалась. Он тоже уходит в отпуск на следующей неделе. На должность ответственного секретаря я временно посадили Хендри. А не с Кристором останутся у руля. Хорошо. Я не доверяю Дальману, но ведёт он себя нормально. Я вернусь 7 августа. Около 7 часов Микаэль предпринял 5 попыток дозвониться до Сесилии Ивангер. Потом послал ей сообщение с просьбой позвонить ему, но ответа не получил. Решительно захлопнув книгу апокрифов, он надел тренировочный костюм, запер дверь дома и отправился на ежедневную пробежку. Он пробежал сперва по узкой дорожке вдоль берега, а потом свернул в лес. С максимальной скоростью он преодолел заросли кустарника и бурелом и добрался до укрепления совершенно выбившейся сил и с невероятно учащенным пульсом. Он остановился возле одного из старых дотов и в течение нескольких минут делал растяжки. Внезапно он услышал резкий хлопок, и в серую бетонную стену в нескольких сантиметрах от его головы вонзилась пуля. Потом он почувствовал боль у корней волос. Осколки бетона глубоко вонзились в кожу. Мгновение показалось вечностью. Микаэль стоял как парализованный, не в силах понять, что произошло. Потом он опромечи бросился на дно траншеи и ударился плечом о землю так сильно, что чуть не покаличился. Второй выстрел раздался в тот самый миг, когда он упал. Пуля попала в бетонный фундамент, в том месте, где он только что стоял. Микаэль поднялся на ноги и огляделся. Он находился примерно в середине укрепления. Вправо и влево расходились узкие, метровой глубины, заросшие проходы к траншеям, растянувшимся метром на 250. Пригнувшись, он побежал через лабиринт в южном направлении. Внезапно ему вспомнились зимние учения стрелковой школы в Кируне. В памяти вновь зазвучал неподражаемый голос капитан Адольфссона. «Черт подери, Блумквист, опусти башку, если не хочешь, чтобы тебя стрелили в задницу». Двадцать лет спустя Микаэль по-прежнему помнил дополнительные учения, которым им командовал капитан Адельссон. Примерно через шестьдесят метров Микаэль с колотящимся сердцем остановился и перевел дух. Он не слышал ничего, кроме собственного дыхания. Человеческий глаз улавливает движение намного быстрее, чем формы и фигуры. «Когда проводишь разведку, двигайся медленно». Микаэль осторожно приподнялся, так что смог выглянуть поверх края траншеи. Солнце било в глаза и не давало разглядеть детали, но никакого движения он не заметил. Снова опустив голову, Микаэль добежал до последней траншеи. Неважно, насколько хорош у противника оружие, если ему тебя не видно, он в тебя не попадёт, берегись. Следи за тем, чтобы не оказываться на виду. Примерно метров 300 отделяло его от границы хозяйства Эстергорд. В 40 метрах от него располагались труднопроходимые заросли разросшихся кустов, однако чтобы добраться туда, Ему надо было вылезти из траншеи и спуститься по отвесному склону, на котором он будет отлично виден. На другого пути не было. За спиной у него находилось море. Присев на корточки, Микаэль задумался. Он вдруг ощутил боль в виске и заметил, что рана здорово кровоточит, так что футболка уже вся пропиталась кровью. Усочки пули или осколки бетонного фундамента оставили глубокую резаную рану у самых корней волос. Рана в области скальпа кровоточит бесконечно, подумал Микаэль и попытался вновь сосредоточиться на своём положении. Один выстрел мог оказаться случайным, два выстрела означали, что кто-то намеренно пытался его убить. Стрелявший вполне мог не уйти, а перезарядить оружие и ждать, пока он высунется. Он пытался успокоиться и подумать трезво. Надо было либо выжидать, либо как-то отсюда выбираться. Если противник не ушёл, второй вариант решительно не подходит. Однако, если он станет сидеть и ждать, тот сможет спокойно дойти до укрепления, найти его и расстрелять с близкого расстояния. Ему или ей неизвестно, пошёл ли он направо или налево. — крикнул Микаэль, прикинул Микаэль свои шансы. — Ружье, возможно, штуцер для охоты на лося, вероятно, с оптическим прицелом. Если стрелявший следил за ним через линзу, значит, у него ограниченный обзор. Если ты в затруднительном положении, бери инициативу на себя. Это лучше, чем ждать. Он высидел еще две минуты, прислушиваясь к звукам, затем вылез из траншеи и как мог быстро скатился с обрыва. Третий выстрел раздался, когда он был уже на полпути к зарослям, но пуля прошла на большом расстоянии от него — В следующее мгновение Микаэль с размаху бросился сквозь занавес молодых побегов и прокатился через море крапивы. Потом сразу вскочил на ноги и, пригнувшись, побежал в сторону от стрелка. Недров через пятьдесят он остановился и прислушался. Где-то между ним и укреплениями хрустнула ветка. Он беззвучно прильнул к земле. Ползание посредством скольжения было другим любимым выражением капитана Адельсона. Микаэль преодолел их следующие сто пятьдесят метров ползком, прячась в траве и кустах. Дважды он слышал в зарослях внезапное потрескивание. Первый раз оно вроде раздавалось в непосредственной близости, возможно, метров на 20 правее того места, где он находился. Михаил лежал совершенно неподвижно. Через минуту он осторожно поднял голову и огляделся, но никого не увидел. Он довольно долго пролежал, не шевелясь, с напряжёнными до предела нервами, готовый к дальнейшему бегству или, возможно, к отчаянной схватке, если противник пойдёт прямо на него. Но в следующий раз потрескивание донеслось с гораздо более дальнего расстояния. Потом наступила тишина. Он знает, что я здесь. Вопрос в том, устроился он где-нибудь здесь и ждёт, когда я зашевелюсь, или же убрался в осваясе. Он продолжал двигаться по алкону, пока не добрался до Изгороди пастбища Эстергорда. Это был следующий критический момент. Вдоль Изгороди шла тропинка. Михаил лежал плашмя и приглядывался. Впереди метров в 40 на невысоком холме виднелись дома, а справа от них паслась дюжина коров. Почему никто не слышал выстрелы и не заинтересовался? Сейчас лето, может быть, никого и нет дома. О том, чтобы выйти на пастбище, не могло быть и речи. Там он будет представлять собой отличную мишень. С другой стороны, соберись он сам пристрелить кого-нибудь, он бы расположился именно на прямой тропинке вдоль изгороди».